Между тем пора было возвращаться. Давно съели гору бутербродов, а также плюшки с корицей, сухой паёк, приготовленный своим чадом и домочадцам неутомимой Василисы Петровны. Выпили из всех трёх термосов чай. То есть пора было уже не просто подкрепиться, а засесть за полновесный домашний обед. Ну что, братва, будем собираться? зычно крикнул Кефироч. Давай, давай, мать заждалась. Дети на перегонки ринулись к Фольксвагену Каравелла, видневшемуся за деревьями. Сперва вас шушуней налекадундича, садясь за руль, сказал Фауль Габер. Или, может быть, к нам победете? Да нет, спасибо, отказался Лускутков. Надежда Борисовна просила лишнего не задерживаться. Сейчас ей по телефончику позвоню. По субботам не многие едут с дачи или на дачу. Машин в городе до того мало, что воли неволи вспоминаются старые советские фильмы с их поразительно спокойными и тихими улицами. И как только люди умудрялись, тогда попадать под машины. Уму непостижимо, но ведь попадали же. Спустя каких-то полчаса Саша за руку Шуры уже стояли у дверей. Открыла надежды Борисовна. Бабуля бросился ей на шею Шушуня. Бабуля там так здорово было, только дракон не хотел в листьях жить. Мы ему такой домик сделали, а он все равно убегает. Спасибо вам большое, поблагодарила бабушка Сашу. Верочка-то наша на базе опять. Так плохо выглядит бедные. В выходной а у нас и погулять Шушуне некому. Бабушка восторженно продолжал Шура, стягивая с ног ботинки. А там столько листьев, жёлтые, жёлтые и красные, красные. И мы ящерицу видели. Сени сказал это третон. Мы у пруда корягу опрокинули, а он там спал. Мы его снова прикрыли. Да вы голодные, наверное, захлопотала Надежда Борисовна. Надышались, нагулялись. Сейчас чай поставлю. Ещё есть рыба с картошкой, минтай, правда, объяснила она Саше, как будто извиняясь. Но я всегда лучку побольше, очень вкусно. Вот, попробуйте. Нет-нет, отказался Саша. Вы Шуру кормите, он набегался, проголодался. А я что? Мы уже перекусывали. Да, бабушка, подхватил Шушуня. Булочки были такие вкусные, их тётя Василиса пекла. Ох, тяжело вздохнула Надежда Борисовна. Когда ты у нас каждое воскресенье пироги были. А да что вспоминать, она махнула рукой. Как появился этот, ну вы понимаете. Саша как раз собирался откланяться, когда в замке заскрипел ключ. Вернулась Вера. Выскутков уже видел её несколько раз, вечно бледную и уставшую. То ли слабое здоровье молодой женщины было тому виной, то ли незавидный промысел на овощебазе, то ли беспросветная семейная жизнь. Здравствуйте, начал Саша. Ему понадобилась вся его выдержка, чтобы произнести это по обыкновению доброжелательно и спокойно. Шушунина мама была похожа на смерть: в лице ни кровинки, щеки ввалились, нос заострился, а круги под глазами стали темно-лиловыми. Краше в гроб кладут. Зловеще всплыло в памяти. Здравствуйте, тускло поздоровалась Вера. Она начала снимать ветхий плащ, Саша привычно потянулся помочь. Я отчетливо увидел её руки, красные в ципках от переборки гнилых овощей, замёрзшие, не по возрасту узловатые. Ясный осенний день, когда так славно дышалось воздухом в парке, был не ласков и мучительно холоден, если стоять на ветру с ящиком и весами. Устала Вируша, вышла в прихожей Надежда Борисовна. Иди поешь, доченька. Как раз и чайник вскипел. Вера поплелась в ванную отмывать руки, а Надежда Борисовна только беззвучно качала головой. Ну что ж, я пойду, сказал Саша. Эй, тёска, давай краба.